Только давай тут особенно не зависать, Полли. Папе уверен, что нас ищут с фонарями. — Кто? — Баолиты. — Зачем? — У меня есть админский пароль к Малоху с его мегапушками. — Ух ты, здорово! Пошли пальнем. — Ты с ума сошла? По кому? — Ну, просто так. По астероиду какому-нибудь или по Баолитам, которые нас ищут. — По Баолитам, говоришь? — Так они все на Земле, Баолиты эти. А те, которые у нас... Так тебе и сказали, что они баолиты. И невостребованных астероидов у нас нету. Все давно разобрали на стройматериалы. Жаль. Не пульнуть из такой пушки — это как-то не по-людски. О, великий хаос! С какой кровожадной и беспринципной шейксой ты меня свел! — Я тебе не шейкса! — мгновенно оскалилась Полли. — Шейкса, шейкса! Это из еврейского. Обозначает женщину, не исповедующую нашу религию. «Ты рассуждаешь, как натуральная балитка со своим шарахнем. Значит, Шикса, я показал по линии язык». «Ну, когда-нибудь я же стану вашей...» «Не, обломайся. Транстаймеры и первое поколение не могут считаться левиафонитами в чистом виде. А вот твои дети смогут». «Тогда твой папе тоже болит «Еще какой». «Да ну, это дискриминацией попахивает». «Никто и не спорит. Она и есть». Все первое поколение — баолиты, по тем или иным причинам решившие измениться. Но поскольку они выросли в мире насилия, то оно для них всегда будет естественной реакцией. Второе поколение уже не считается баолитами, но настоящие левиафаниты по существу только третье поколение и далее. То есть вы не доверяете своим родителям? Мы, левиафаниты доверяем, а вот они сами себе нет. Имеется основание, между прочим. В пень вашу религиозную фигню. Я ее не понимаю и понимать не хочу. Понапридумывали всяких Баалов, Левиафанов. Голову сломаешь. А я даже в Бога не верю. Ни в вашего, ни в какого. Да никто не понимает, кроме адепта Илая, наверное. И никто не верит. Только Баал и Левиафан не боги. И объективно существуют. Их что, кто-то видел? Конечно, видел. Как еще, по-твоему, начинают творить чудеса и становятся адептом? Ух ты! — Что такое? — Ты на меня благотворно влияешь. Я с тобой говорю, и голова начинает варить не в пример лучше. — Ну-ка. — Я только что понял, почему наша теократия — настоящая, а земные — фейк. — И почему? — А потому что у нас вся полнота власти официально не принадлежит человеку. Кому угодно, только не человеку. — А на земле? — Кому угодно, только не Богу, Полли. — Хватит, моя голова к этому не готова. И я, честно говоря, не был готов, но вторым пунктом моего озарения было то, что, по словам Папе, и исходя из моей же теории, у нас тут адептов должно быть пруд пруди, причем как с одной, так и с другой стороны. И до кучи. Уж не Левиафану ли обязан Гюнтер фон Бадендорф своими постоянными реинкарнациями вместо собственной сказочной изворотливости? Да нет, я, наверное, гоню. Что за мистика? Быть того не может.